Глава четвертая. День сегодня выдался на редкость ясный и теплый. Я так соскучилась по солнцу и хорошей погоде, что решила весь день провести на улице в саду. Распорядилась даже, чтобы завтрак подали в беседку. Подали в беседку. После вкуснейших блинчиков с инжирным вареньем Я пообщалась с Себастьяном о делах насущных и улеглась на качели с книгой по психологии. Нужно, в конце концов, начать немного самосовершенствоваться, а то все тусовки до да тусовки. На середине второй главы, где автор обещал раскрыть секрет внутреннего спокойствия и гармонии, меня потревожил садовник. «Софья Александровна, прошу прощения. Мужчина лет пятидесяти в синем рабочем комбинезоне затенил мне солнце, Чем заставил поднять глаза? Тут рассаду доставили. Помидоры, огурцы, несколько кустов перцев. И семена первоклассные. Зелень, морковь, горох. Прикажете садить, как решим, сами? Или будут определенные указания? Не трогать мою рассаду? Вот главное указание. Говорю я, подлетая скачели. качели. Оставьте все в теплице, я разберусь с этим сама. Если будет необходима ваша помощь, позову». «Но как же?» Мужчина даже растерялся. «Хорошо, Софья Александровна, как скажете. Сию минуту доставим все в теплицу». Из-под цветного козырька я поглядываю на рабочих, которые носили довольно высокие кусты культурных растений. Я, конечно, до этого только укроп на подоконнике выращивала но, кажется, пришло время заняться чем-то серьезным. Не дожидаясь обеда, я переоделась в свою одежду из прошлой жизни, то бишь самые простые джинсы, спортивную кофту и растянутую футболку. Копаться в огороде – самое то. Прислуга смотрела на меня с явным непониманием. Все то и дело предлагали мне помощь. Обещали сделать все на высшем уровне, но я отказывалась. Мне ведь эти плантации не для урожая нужны, а для души. Хочется ведь выйти в огород, вдохнуть морозный воздух, ругнуться тихонько на нашу российскую погоду и заморозки в середине июня. Потом пройтись по грядочкам, посмотреть, взошел ли лучок, морковочка, голыми руками выдернуть корень осота и откинуть его в сторону. Ох, красота! До позднего вечера я возилась с помидорами. Кустов оказалось слишком много, так что пришлось засадить всю теплицу. Мало того, засадить. Садовник сказал мне, что неплохо было бы поставить палочки и подвязать. В общем, мой первый огородный опыт чуть не закончился полным провалом. Но вроде все обошлось. Комиссия в лице главного посаду Александра даже похвалила меня. Только я скинула грязные перчатки и собиралась ввалиться в дом, чтобы пообедать и поужинать одновременно, как в кармане завибрировал телефон. «Странно», — прокомментировала я себе под нос. «Мне казалось, что я оборвала все контакты с внешним миром. Алло. На том конце долго слышались какие-то помехи и невнятные отголоски речи. Я даже хотела отключаться, но телефон наконец заговорил мужским голосом». «Здравствуйте, Софья Александровна!» «Это Бернард, ваш сосед!» «Бернард?» — переспросила я. А откуда у вас мой номер?» «Скажем так, узнал». «Софья Александровна, прошу прощения, что беспокою. Вы дома?» «Я в саду, если быть точной, но от дома меня отделяет несколько шагов». «Это отлично!» У меня к вам до невозможности неприличная просьба. Но это, можно сказать, вопрос жизни и смерти. От такой формулировки я вздрогнула. Присела на лавку и на всякий случай позвала к себе садовника. Ну а вдруг что? Пусть рядом будет. Говорите, Бернард, чем смогу, тем помогу. Понимаете ли, я звоню вам из Испании. Пришлось срочно уехать по рабочему вопросу. Уехал настолько внезапно, что совершенно не позаботился о Джеке и Джули. Они сейчас одни во дворе, совершенно потерянные и голодные. Прошу вас, покормите их. «Ну какие вопросы? Конечно!» Отвечаю я в трубку, а сама шепчу садовнику, чтобы тот нашел Себастьяна, который принесет мне несколько кусков свежего мяса. «Ваши питомцы едят свинину?» Хоть сельдерей, честное слово. Софья Александровна, как подойдете к воротам, позвоните на этот номер. А пока отключаюсь, прошу прощения. Взглянув на погасший экран телефона, я вздохнула и поспешила в дом. Нужно срочно найти Себастьяна и мясо. Чем быстрее приду к собакам, тем менее голодные они будут. А я не хочу стать куском мяса, которое они захотят сожрать. Дворецкому я не сказала, зачем беру сразу несколько килограммов свинины. Готова поспорить, что он отпустил бы меня в соседний двор только через свой труп или с несколькими десятками охранников. Наверное, и впрямь стоило взять кого-нибудь из мужчин ради собственной безопасности. Но я почему-то решила этого не делать. Взрослая ведь девочка. «Бернард, это Софья, я у ваших ворот». Говорю в трубку, когда на том конце раздается многозначительное «ммм». Софья Александровна, видите камеру над воротами? Смотрите в нее и просто открывайте дверь. Я запрограммировал все, чтобы вы могли беспрепятственно попасть внутрь. Слушайте, а ваши песики не съедят меня первее свинины? Нет, клянусь вам, что ни Джек, ни Джули вас не тронут. Они видели, что я запретил как-либо реагировать на вас. Если что, моя гибель будет на вашей совести. Говорю и тяну на себя ручку двери. Та поддается легко, запуская меня во двор. Перед черной Феррари одиноко лежат две собаки и смотрят на меня. Но теперь без злости, напротив, они радостно виляют хвостиками, как только за мной захлопывается дверь. «Эй, малыши, голодные?» Только я демонстрирую пакет с мясом, доберманы срываются с места и встают прямо передо мной в стойке. «Хорошие какие! Молодцы!» Боязливо я кладу мясо прямо на плитку, но собаки к нему почему-то не притрагиваются. «Бернард, они не едят. Скажите им, что можно?» «Можно, ешьте», — говорю я, кивая на мясо. И они набрасываются на еду так, как будто их хозяин уехал несколько дней назад. — Да, подействовала. — Софья Александровна, вы спасли их от голодной смерти, а меня от угрызений совести. — Не представляете, как я вам благодарен. В трубке на все лады распинается Бернард, сыпля слова благодарности. Я слушаю его в полуха, а сама почесываю доберманов за ушками. Они за считанное мгновение справились со своим ужином. «А вы надолго уехали?» «Да я не знаю. Может быть, завтра вернусь. Может быть, послезавтра. А что?» «Давайте я заберу собак к себе. Что они будут тут одни голодные ходить? А я накормлю вовремя, поиграю с ними. Позволите?» «Ну...» Мужчина раздумывает некоторое время, а потом все же соглашается. Забирайте, если это не доставит вам неудобств. Только не запускайте их в дом, пожалуйста. Они уличные псы. Хорошо, Бернард, не буду. Обещаю позаботиться об, об этих милых созданиях. Хотите, буду фотоотчет высылать? Пожалуйста. Софья Александровна, еще раз огромное спасибо и до свидания. Нужно бежать. Всего доброго, Бернард. Закинув телефон в карман кофты, я поднимаюсь с места и зову собак за собой. Самое сложное – доставить их в мой двор. У них ведь нет поводков. Вдруг вздумают сбежать. Но все обходится без побегов и погонь. Доберманы настолько умные и послушные, что я бы предпочла находиться в их компании, нежели в обществе некоторых людей. Они идут за мной по пятам и безоговорочно выполняют все, что я говорю. «Себастьян, у нас гости!» Кричу я, как только мы оказываемся во дворе. Дворецкий выходит из дома и тут же замирает на месте, как вкопанный. Ох, бедный мужчина. Натерпелся он со мной, наверное, за несколько дней. Софья Александровна, вы решили завести питомцев? Интересуется он, обходя собак по большой дуге и подходя ко мне. Нет, это доберманы Бернарда. Джек и Джули. Знакомьтесь. «Они побегают в саду пару дней, пока их хозяин отсутствует». «Вы точно сумасшедшая, — говорит мужчина и, хватаясь за голову, уходит обратно в дом. В саду собаки сразу же занимают солнечную поляну и заваливаются спать. На прислугу они реагируют мирно, не рычат, даже дают погладить себя. Что ж, надеюсь, они не сожрут никого за эти сутки. «Весь вечер я провожу с доберманами». У меня никогда не было сильной тяги к собакам, да и к животным в целом. Но эти милые создания завоевали мою симпатию. Перед сном отправляю Бернарду в мессенджере пару фотографий и забавное видео, как Джек атакует плюшевого зайца. В ответ получаю ничего не означающий смайлик и со спокойной душой ухожу спать. А на следующий день после завтрака отпускаю большую часть штаба прислуги на выходной. Для себя я решила, что раз в неделю буду оставаться в доме одна. И людям полегче, и я не разленюсь. Погода снова радует, поэтому вместе с радостными хвостиками я выхожу в сад. Сегодня на очереди парник, в котором уже к вечеру будут сидеть огурцы и перцы. Если успею, то еще высажу лучок и морковку. Доберманы все время вертятся под ногами, нарываясь на ласки. Стоит мне отставить в сторону лопату, как они заваливаются на грядку кверху пузом и требуют чесать их телеса. А еще они усердно помогают и роют ямы вместе со мной. Наверное, если им объяснить, как делать правильно, то они за несколько дней весь сад перекопают, не хуже трактора. От огорода я отдыхаю всего пару часов, пока готовлю себе пироги на ужин. Хоть новый повар уже прибыл на смену отработавшему, я все равно предпочитаю встать за плиту сама. «Софья Александровна?» Доносится до меня голос дворецкого Николая, когда я усердно перекапываю грядку под лук. «Перед воротами ваш сосед. Пускать?» «Пускайте, конечно. Нужно же мне ему как минимум собак отдать». Как будто, учуяв хозяина, доберманы активизировались и встали в стойку. Вот ясно все с ними. Я кормила несколько дней, а они готовы бежать к тому, кто их бросил на голодную смерть. «Добрый вечер, Софья Александровна». В саду появляется Бернард. Собаки тут же устремляются к нему, чуть не сбивая с ног. «Добрый», — отвечаю я, всаживая лопату на полштыка в гряду. «А что вы тут делаете?» Семлю под лук копаю. Не успеваю я что-либо сделать, как Бернард забирает у меня лопату и отодвигает от гряды, сам становясь на мое место. «Вы с ума сошли? Отдайте сейчас же! Вы ведь в костюме и дорогом пальто!» Мужчина действительно одет так, будто приехал с показа мод. На нем серый костюм в крупную клетку и светлое пальто длиной чуть ниже колена. А вы, девушка, не нужно вам лопатой на грядах орудовать. Сейчас перекопаю быстренько. Как бы я ни сопротивлялась, Бернард стоял на своем. Ну вот что мне делать, прикажете? Силы у него отбирать орудие труда. Хотя у него отберешь, как же. Хвостатые себя хорошо вели, интересуется мужчина, не отрываясь от работы. У него, кстати, получается намного лучше, чем у меня. Как будто он всю жизнь занимался тем, что гряды под лук копал. Да, конечно, они просто очервашки. Кушали хорошо, игрались, помогали рыть землю. Как будто и не они на меня рычали при первой встрече. Кстати, сколько я должен за содержание своих питомцев? «В каком смысле?» Непонимающе интересуюсь я. «Ну, денег. Сколько нужно отдать за их питание?» «Бернард, прекратите. Я в состоянии покормить собак несколько раз за пару дней. Ничего не возьму, даже не начинайте». Мужчина хочет возразить еще что-то, но я вдруг вспоминаю, что он наверняка только прибыл домой. «Ой, вы с дороги, наверное. Хотите есть?» «Софья Александровна...» Не имею привычки ужинать в чужих домах. Благодарю. Не хотите дома, я вынесу ужин в беседку? Давайте, давайте, а то мне неудобно, что вы тут лопатой орудуете. Не дожидаясь соглашения мужчины, я скидываю с себя грязные резиновые перчатки и иду в дом, чтобы собрать на стол. Хорошо, что днем я позаботилась о еде заранее. Пока мне никто не мешал, наготовила пирогов и сварила ягодный компотик. Это, конечно, не устрицы с лимонным соком но тоже должно быть очень вкусно. На ходу изворачиваюсь от прислуги, беру поднос с едой, достаю пакет с мясом на ужин для доберманов и иду в сад. На плантациях Бернард уже, кажется, закончил с грядой. Мужчина стоял, опершийся черенок лопаты и стирал со лба капельки пота. К моменту, как я вернулась в сад, он был уже без пиджака и пальто, в одной только светлой рубашке, закатанной по локти. Не давая себе любоваться соседом, я следую в беседку. Под ногами крутятся собаки, так и желающие схватить свой ужин прямо вместе с пакетом. Какие ненасытные, честное слово! — Софья Александровна, что у вас за нелюбовь к себе? — возмущается Бернард, на ходу выхватывая поднос из моих рук. — На женских хрупких плечиках нужно только меховые накидки носить, а вы готовы на себя весь дом взвалить. «Я привыкла все делать сама», — отвечаю, попутно нарезая пирог. «Знаете ли, 24 года жила обычной жизнью, так что на моих плечиках была и работа, и домашний быт, и проблемы. А вот меховой накидки пока не было. Вам и с капустой, и с мясом?» Бернард смотрит на меня, еле заметно улыбаясь уголками губ, и кивает. «За ужином, чтобы разрядить обстановку, я говорю о какой-то ерунде». Рассказываю, как игралась с собаками, как они скулили ночью на каждую проезжающую мимо машину. Мой собеседник слушает и кивает, наверное, больше из приличия. «У вас отличный повар», — говорит, наконец, Бернард. «Даже я бы такого себе нанял. А то, знаете, кого на работу не возьмешь, то тебе фуагра, то мраморная говядина, то вырезка из жопы северной совы, а пироги приготовить...» Или картошечку жареную. Это для них нечто невероятное. Это не повар готовил, а я. Отвечаю, чуть смущаясь. Спасибо за комплимент. Вы? Софья Александровна, вы прямо не девушка, а кладезь полезных умений. И готовите, и огород держите, и с животными ладите. По воде случайно не ходите? Нет, такого не наблюдалось. Скромно улыбаюсь. Бернарду, похоже, моя стрепня действительно понравилась. Вежливо мужчина попросил добавки и сожрал еще пол пирога, пока его зверинец на траве доедал свиную тушку. У них это, наверное, семейное – жрать в три горла. Но в какой-то степени было приятно, что хоть кто-то поел из моих рук и остался доволен. Раньше я готовила только для себя, да и то не слишком часто, из-за занятости на работе. Еще раз большое спасибо за наивкуснейший ужин и за собак. Если бы не вы, честное слово, не знаю, что бы делал. Да прекратите, мне не трудно. Может быть, я могу вас чем-то отблагодарить? все таки настаивает мужчина. Думаю, это лишнее. Вы и так очень помогли мне с грядой. Ну, в таком случае, я просто не могу не пригласить вас на скачки завтра. Скачки? Да, проводится в пригороде Москвы. Там собирается весь бомонд столицы. Ваша бабушка, кстати, тоже очень любила там бывать. Бернард, не хочу показаться недоверчивой, но я пока очень боюсь куда-либо выезжать без охраны. Для меня вся эта светская жизнь непривычна. Берите охрану, соглашается мужчина. В этом нет ничего плохого. Только оденьте их, пожалуйста. Как охранников, а не как пижонов. Да, конечно. Тогда завтра в четыре выезжаем. Если будут вопросы, пишите. В душе я радуюсь, что завтра выеду куда-то за пределы своего дома. Здесь довольно одиноко, несмотря на целый штаб работников. Присутствие собак несколько разбавляло мою серую жизнь. Но теперь ушли и они, повеляв хвостиками на прощание. Вечером заниматься огородом я не стала. Унесла в дом посуду после ужина, закрыла на ночь теплицы и пошла на поиски дворецкого. Нужно обговорить детали завтрашнего вечера. Николай оказался еще более дотошным до моей безопасности, нежели Себастьян. Он тут же поднял на уши охрану, позвонил коллеге, и теперь весь дом в один голос говорил мне быть аккуратнее. Не слишком обращая внимания на беспокойство своих подчиненных, я выбрала двух охранников, одним из которых был Лев, попросила водителя быть готовым к четырем и ушла к себе в спальню выбирать одежду. С Раисой я связалась по видео, чтобы определиться, какое платье подойдет мне лучше. Девушка пообещала приехать завтра в обед с целой пачкой вещей и собрать меня. В голове почему-то вертелась мысль, что на скачках девушки непременно должны быть в элегантных платьях и причудливых шляпках. Именно такое представление об этих светских встречах было у меня. Но чтобы не попасть в просак, я решила уточнить детали у Бернарда. «Бернард, а вы не могли бы мне помочь с выбором одежды на завтрашнее мероприятие?» Писала я. «Есть какой-то определенный дресс-код?» «Кажется, нет». «А шляпки? Всегда на скачках дамы в шляпках». Сообщение в ответ мне не пришло. Вместо этого на экране высветился входящий звонок от Бернарда. Софья Александровна, честно сказать, я не думала о том, что шляпки на дамах – это требование. Мне всегда казалось, что вам просто нравится чем-то голову прикрывать. Но вообще да, все действительно приходят в шляпках. Хорошо, я тогда тоже подберу что-нибудь. Большое спасибо. Если вам это поможет, я буду в синем костюме. Эм... На секунду я задумываюсь, как связан цвет его костюма и выбор моей одежды. Или Бернард хочет, чтобы мы выглядели гармонично? Хорошо. Если возникнут вопросы или будет нужна консультация, я в вашем распоряжении. Сообщает мне мужчина, и по его голосу я чувствую теплую улыбку одними только уголками губ. Он всегда улыбается едва заметно. Только чуть приподнимаются его светлые усы, и голос становится мягче. «Мне неудобно беспокоить вас по пустякам. Выбирать наряд должно быть не самое веселое занятие для мужчины. К тому же я не ваша девушка, и я буду рад вам помочь. Обращайтесь». «Тогда, может быть, я покажу вам платье сейчас?» Срывается с моих губ, но я тут же одергиваю себя и заливаюсь румянцем. «Ну вот какой сейчас?» Совсем с ума сошла мужику такие вещи говорить, а если он подумает что-нибудь не то, что я флиртую, например. Да, сейчас так сейчас, я все равно после сытного ужина валяюсь в кресле и не могу заставить себя заняться делами. Где-то в глубине души радуется моя внутренняя хозяюшка, а я переключаю звонок на видео и скрываюсь за дверью гардероба. У вас милый интерьер. Спасибо, кричу я из-за двери. Это заслуга бабушкиных дизайнеров. Я оставила все как есть. Если хотите, дам вам телефон хорошего агентства. Они оформляли мне дом. Спасибо, но вот так слепо соглашаться я не буду. Вы ведь мне не показали внутреннее убранство своего жилища. К тому моменту, как я говорю это, уже стою в комнате напротив зеркала и кручусь вокруг себя, чтобы разгладить складки черного платья как следует. На экран телефона и Бернарда пока не смотрю. «Ну как вам?» – говорю я и поворачиваюсь лицом к камере. На экране телефона вижу Бернарда, который сидит в плетеном кресле качалки на фоне панорамного окна, завернутый в серый свитер под горло с бокалом алкоголя в руках. Наверное, с виски. Мужчина внимательно смотрит на меня, скользит взглядом. Но этот взгляд почему-то не кажется неприятным, сальным. Он напротив такой добрый и теплый, что хочется улыбнуться и покрутиться еще. Софья Александровна, я могу быть честным с вами? Или стоит подбирать слова? Давайте вы будете говорить честно, подбирая слова, кокетничаю я, усаживаясь на табуретку у журнального столика. Вам очень идет это платье. Сдержанно, элегантно, красиво. Но завтра передают прохладную погоду и дожди. Стоит выбрать что-то более закрытое и практичное. К тому же мы едем на скачки, а не на королевский ужин. Природа. Да, тогда сейчас. Я подрываюсь с места и снова убегаю в гардероб, чтобы на этот раз надеть платье миди шоколадного цвета. Оно такое легкое, летящее, но с длинным рукавом и объемным бантом на груди. А если так? И вот этот пиджачок сверху. Ради этого платья на вас. И я готов оставить дома свой синий костюм, заказанный специально за полгода для этого мероприятия, и пойти в брюках темно-коричневого цвета со светлой клеткой. Значит, да? Уточняю я. Значит, да. Класс! Спасибо вам за совет. Я бы сама, честное слово, прогноз погоды даже не додумалась посмотреть. Надела бы белое платье, высоченную шпильку и пошла. Поэтому я и взялся помочь вам. В следующий раз вы более предусмотрительно подойдете к выбору одежды. Я соглашаюсь и киваю, присаживаясь на неизменный табурет. Кажется, нужно закончить разговор, но Бернард почему-то решает сделать иначе. «Софья Александровна, а позвольте я покажу вам свой костюм?» «А то мне, если честно, не с кем проконсультироваться, а выглядеть глупо как-то не хочется». «Конечно, конечно!» Я сочла своим долгом помочь мужчине, тем более, что и сама была не прочь посмотреть на его очередной дорогущий прикид и еще хоть немного поболтать. Бернард встал с кресла, откинул в сторону плед и ушел куда-то за пределы видимости камеры. «Сначала я не видела мужчину». Только слышала, как шуршат какие-то вещи и хлопает дверь. Но потом в отражении стекол, которые находились прямо напротив камеры телефона, я заприметила Бернарда, стягивающего с себя брюки. «Прошу прощения, но вы тут в окнах отражаетесь. Не переживайте, я не смотрю». Спешу заверить мужчину и прикрываю лицо рукой, тихо посмеиваясь. Бернард, кажется, отходит куда-то, чтобы в окнах больше не мелькать поэтому я без зазрения совести смотрю на экран телефона, где виднеется уголочек комнаты соседнего дома. В полумраке смутно различимы цвета интерьера. Кажется, все довольно спокойное, серое, но местами видны яркие желтые вкрапления. Например, кусочек ворса ковра на полу, подушка на кровати, хорошо отражающаяся в окне. Выглядит это все как минимум оригинально. Может тоже сделать свою комнату контрастной например, стены в бежевый покрасить и залюбить ярких зеленых акцентов. Тогда и цветочки на подоконнике впишутся. «Как-то так», — говорит Бернард и появляется в поле зрения камеры. «А у меня чуть челюсть не отвисает, честное слово. Ну как можно быть таким до невозможности красивым?» На теле чуть мятая льняная рубаха, под которой моя фантазия дорисовывает крепкое рельефное тело. Руки оголены, на них ничем не прикрыты черные татуировки, уходящие под ткань одежды. А темный, почти черный цвет так ему к лицу. Бернард, мое платье определенно стоило того, чтобы увидеть вас в этом. Но как будто не мужчина, а обложка Форбса честное слово. Не нужно вот этой неприкрытой лести. Я этого не люблю. Мужчина вдруг резко изменился в лице, погрустнел опустил взгляд в пол, а потом и вовсе вышел из прицела камеры. «Подождите, какая лесть! Я правду сказала! Если хотите, могу переиначить. Вам очень идет этот костюм, господин Урург, и темный цвет гармонично сочетается с вашим типажом». «Вы действительно считаете, что я хорошо выгляжу в этом?» Будто не веря мне, мужчина снова возвращается под прицел камеры и недоверчиво изгибает бровь. «Ну, я в принципе считаю, что вы хорошо выглядите. А эта одежда подчеркивает вашу природную красоту?» «И это не лесть», — снова уточняет он. «Да какая лесть? Вы красивый мужчина, что мне вам льстить?» «Извините, просто... просто мне редко такое говорят. Вот я и подумал, что вы лукавите». «Да все нормально, я понимаю. Мне вот вообще не говорят никогда, что я красивая, так что ничего». Говорю я, а сама поджимаю губы, чтобы не заплакать. «Раз мы оба выбрали одежду, пора прощаться?» «Нет, Софья Александровна, стойте! Я вас обидел, я вижу это!» Но я только мотаю головой, разгоняю посторонние мысли и натянуто улыбаюсь. «Ну не обманывайте меня!» «Бернард, со мной все в порядке. Я не маленькая девочка, чтобы обижаться по пустякам. Да и вы не сказали ничего плохого!» Все же мне кажется, что я вас обидел. Простите, что я усомнился в вашей искренности. Это моя большая ошибка. Просто у меня такая привычка не верить и не доверять людям. Вы здесь ни при чем. Да, я понимаю. И, честное слово, ничуть не обижаюсь. Нет, ну в самом деле, чего мне на него обижаться? Подумаешь, не поверил. Что такого? Если мы закончили с выбором одежды, я пойду. Час поздней «Пора ложиться». «Да, конечно. Я еще хотел сказать...» «Теперь Бернард закусывает губы и смотрит куда-то мимо объектива камеры». «Софья Александровна, вы очень красивая девушка. И в этом платье, и в джинсах, и в любой другой одежде». «Правда?» «Я поднимаю взгляд из-под бровей, косясь на мужчину. Чистая». «Спасибо, Бернард». «Да не за что». «Спокойной ночи, Софья Александровна!» «И вам спокойной ночи, Бернард!» Я отключаю телефон, из платья переодеваюсь в спальную майку и забираюсь под одеяло, чтобы хорошенько выспаться перед новым днём.